Глава 4. Знаменательный день. В предыдущей главе мы в общих чертах рассмотрели историю Древнего Израиля. В последующих главах я остановлюсь на этом подробнее, так что немного придется повториться. В 12 главе книги «Исход» читаем такие слова Господа, обращенные к Моисею. «Месяц этот, да будет у вас началом месяцев».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 Словно до Него люди никогда и не жили. Воистину, это знаменательный день. Надо ли пояснять, о чем здесь идет речь? Это день, в который человек заключает союз с Богом, примиряется с Ним на Его условиях и получает спасение. Он искуплен. Вы помните день вашего спасения? Неужели вам нечего вспомнить? Мне памятен тот день, когда... Двенадцатилетним мальчиком я принял в свое сердце Христа как Спасителя. Я хорошо помню, где и когда это было. Произошло это субботним августовским вечером, без четверти девять, в лагере Байскаутов, где я тогда отдыхал. И никто, кроме Христа, не знал, кому я обязан своим спасением. Я убежден, что тот день был для меня началом дней, а тот месяц, первым месяцем новой жизни. Все, что было до этого, мне вспоминается очень смутно, как если бы я влачил жалкое существование и вдруг познал радость жизни. Это стало началом именно той жизни, которую предусмотрел для меня Бог. Это был поистине чудесный день. «Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний». Пусть заколят его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Исход 12, 5, 7. Это один из самых прекрасных образов нашего искупления, данных нам в Священном Писании. Дух Святой не оставляет сомнений относительно великой значимости пасхального Агнца. «Пасха наша, Христос, заклан за нас» 1 Коринфянам 5.7. «Он агнец Божий, который берет на себя грех мира, и только омытый его кровью избегнут последнего суда, на котором Бог в своей святости подвергнет наказанию грех и греховное семя Адама». Этот прообраз не нуждается в пояснениях. признавая свою греховность перед Богом и скротостью исповедуя Иисуса Христа, в котором получаем прощение грехов, вы верою принимаете слово примирения, устремляете свой взор на Господа и обретаете спасение. Верою вы смазываете драгоценной кровью Агнца косяки и перекладину собственного сердца, и гнев Божий минует вас». Так представлена заместительная жертва Иисуса Христа, в результате чего Он сделался жертвою за наш грех, чтобы вы в Нем стали праведными пред Богом. Смотри 2 Коринфянам 5.21. Это начало дней, это начало жизни. Вы помните, как, будучи грешником, вы смиренно открыли Господу свою нужду, признав Иисуса Христа своим спасителем, чтобы в Нем, Обрести мир с Богом. Обратите внимание, как отмечалась Пасха. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью. Исход 12.11. В этот день следовало приготовиться в дорогу, поскольку отныне, словно от порога дома, начинался путь в Ханаан. Это не должно было стать просто неким радостным событием, которое воздействует на чувства, но вскоре забывается, или чем-то экстатическим, оставляющим приятные воспоминания. Пасха была началом пути, а не его концом. Уверовавшие люди уже никогда не будут прежними. Перед ними лежал новый путь, их ждала новая жизнь. В наше время это имеет особое значение. В восьмой главе послания к римлянам, начиная с первого стиха, мы встречаем важное дополнение к этой теме. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Иными словами, новозаветным определением человека, живущего в Иисусе и потому заявляющего, что ему нет осуждения, является тот, кто, будучи искуплен кровью Христа, перешел в новую жизнь, в жизнь не по плоти, но по духу. Утверждение, что вы сокрыты во Христе Иисусе и по причине искупления не подпадаете под осуждение, является вполне обоснованным, если это подтверждается жизнью, свидетельствующей о ваших новых взаимоотношениях с Богом. Я не знаю такой книги в Священном Писании, в которой предлагалось бы избавление от осуждения за грех, и при этом не требовалось бы коренных перемен в жизни человека. И мы видим, как это проиллюстрировано в рассматриваемом нами тексте. «В земле обетованной». Итак, израильтяне должны были есть пасхального агнца, находясь в полной готовности отправиться в путь из египетского рабства в Ханаан. И сказал Моисей народу, «Помните этот день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттуда. И когда введет тебя Господь Бог твой в землю Хананеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай это служение в этом месяце». Исход 133 5. Сказанное здесь надлежало израильтянам вспоминать в земле обетованной. Только там они могли в полной мере оценить этот день. Народ Божий вышел из Египта, из земли, которая, согласно Библии, является образом греховного состояния неискупленного грешника. Это первая категория людей. Бог вывел их оттуда, чтобы привести в Ханаан, который, в свою очередь, символизирует христианина, исполненного Святым Духом и получившего победу, то есть третью категорию людей. Да не смущает вас та особая значимость Ханаана, которая часто упоминается в популярных христианских гимнах, авторы которых искренне заблуждаются. Правильнее было бы сказать, что Ханаан — это образ Христа сегодня, а не небо в будущем. Существует единственный способ, позволяющий нам в полной мере оценить свое спасение через смерть Иисуса Христа. Это внутреннее ощущение подлинности Его воскресения из мертвых, то есть это духовный критерий. Вот то, что вспомнится в земле обетованной. «И объявив день тот сыну твоему, говоря, «Это ради того, что Господь Бог сделал со мной, когда я вышел из Египта»» Исход 13.8. Представьте себе огорчение мальчика в пустыне, когда в ответ на его вопрос отец говорит, что праздник Пасхи отмечается в память об исходе из Египта. Манна на завтрак, обед и ужин. И ничего, кроме манны. Бедный мальчик питался так много лет, и все знали, какой будет их трапеза на следующий день. Возможно, мальчику тогда хотелось сказать, «Папа, Если это все, что мы празднуем, не пора ли возвращаться в Египет? Я слышал от других людей о прежней жизни, и она мне кажется гораздо более привлекательной, чем наша жизнь в пустыне. Не потому ли многие дети в христианских семьях вырастают необращенными? Не от того ли, что их родители, христиане, часто остаются в пустыне? Они настолько далеки от жизни с избытком, дарованной воскресшим Христом, что их дети неизбежно обращают взоры назад, размышляя над тем, чем бы заменить однообразную пустынную пищу. Пасху, наряду с двумя другими праздниками, следовало отмечать ежегодно, начиная с того дня, когда Бог вывел свой народ из Египта. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков»,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 Спасенному народу Божьему надлежало ежегодно отмечать три важных события. Праздник опресноков, Пасха, День жатвы и Собирание плодов. Но как израильтяне могли отмечать праздник жатвы, находясь в пустыне? Что-то можно было посеять. Увы, ничего. Много ли они могли собрать в конце года? Опять-таки ничего. А сколько было в пустыне зерна, чтобы отметить праздник опресноков? Да его там не было вовсе. Тогда возникает вопрос. Как мог народ израильский ежегодно отмечать три праздника в пустыне? Никак. Я обнаружил лишь один случай празднования Пасхи в пустыне. Это произошло на второй год после исхода. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год поисшествий их из земли Египетской, в первый месяц, говоря, «Пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время» — числа 9.1.2. Вероятно, это было единственное празднование Пасхи в пустыне. Что же они тогда ели? По-видимому, сыны Израилевы праздновали Пасху, вкушая только то зерно, которое они взяли с собой из Египта. Здесь сокрыто важное назидание. Если вы не стремитесь к полноте общения с Иисусом Христом в вашем сердце, то сможете отпраздновать свое обращение к Богу, пользуясь только теми скудными запасами, которые остались у вас от прежней греховной жизни. Однако всего этого у вас хватит только приблизительно на год, а затем вы станете изнемогать. И да будет тебе это знаком на руке твоей. Исход 13.9. В данном случае Пасха означает, что ваш исход из Египта, то есть ваше спасение, действительно изменило все ваши поступки. И памятником пред глазами твоими. Исход 13.9. Здесь имеется в виду изменение вашего мышления. «Дабы закон Господен был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь Бог из Египта». Исход 13.9. То есть изменения должны коснуться не только ваших дел и мыслей, но и вашей речи и суждений. Иными словами, у верующего человека должно произойти полное изменение жизни, в чем и заключался смысл Пасхи.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 «Сыны Израилевы должны были пользоваться землей и владеть ею во все дни своей земной жизни, а не на небе. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше обо всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой». Второзаконие 12, 7. «Все, что вы делаете, будет истинным наслаждением». Вся ваша деятельность будет непрестанной радостью. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Второзаконие 12.8 Вот чем занимались они в пустыне. Каждый делал то, что ему казалось правильным. Никто не признавал верховной власти Бога, а делал то, что считал нужным. Поведение человека определялось его убеждениями, поскольку ему не было известно о суверенной Божьей воле. Человек в пустыне, несмотря на искренность своих убеждений, вынужден следовать определенным нормам поведения. Его христианская деятельность скорее напоминает тяжелый унылый труд, нежели ту настоящую радость, которую приготовил Бог для искупленных своих, живущих в силе и полноте Святого Духа. «Ибо вы...» «Ныне еще не вступили вместо покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе» Второзаконие 12.9. Пока вы делаете то, что сами считаете правильным, вы не вошли еще ни вместо покоя, ни в свой удел. Поэтому для народа Божьего еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих» Евреям десять. То есть, такой человек отказался от права делать то, что считает правильным, и всецело отдался во власть Иисуса Христа. Он признает только те деяния, которые исходят от Него, от верховной власти Бога, кому Он полностью принадлежит. Таково определение истинного духовного покоя, данное нам Богом. Чем вы занимались со дня спасения? Что считаете для себя правильным? Принадлежите ли вы Иисусу Христу или все еще отстаиваете право избирать собственный путь? Не делайте этого. Вы все еще желаете сами выбирать супруга или супругу? Не делайте этого. Вы все еще хотите проводить свободное время, как вам вздумается? Не делайте этого. Вы все еще намереваетесь тратить деньги по собственному усмотрению? Не делайте этого. Вы по-прежнему считаете, что можете сами выбрать место для отпуска? Не делайте этого. Такое возможно только в пустыне. Возможно, именно там вы сейчас и находитесь, продолжая поступать своевольно. Однако вы ведь были искуплены кровью Иисуса Христа, и Бог раз и навсегда простил вас, и наш Спаситель претерпел тяжкие страдания, предначертанные Богом, чтобы вам жить уже не по велению плоти, а праведно, под водительством Святого Духа. Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божьи. Римлянам 8.14. Как только человек через Святого Духа предоставляет Иисусу Христу право первенствовать над Его душой, он уже не вправе делать то, что сам считает правильным, не говоря уже о том, что неправильно. О чем они думали? Итак, о чем же они думали в пустыне? Их мысли должны были стать памятником перед их глазами, указывающим на то, что все их мышление изменилось. Так о чем же они думали? Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу».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 а ежедневно получаемая манна, как увидим в дальнейшем, означает сверхъестественное, непрекращающееся присутствие живого Бога среди спасенных им людей. Но она, эта манна, израильтянам надоела. Ничего, кроме манны, они не ели. Манна на завтрак, на обед и ужин, и снова на завтрак. Однообразно, не так ли? «Манна, манна, манна», — говорили они, — Мы едим ее каждый день, год за годом. Она нам опротивила». Однако Бог и не желал, чтобы они ели манну сорок лет. Он приготовил им ханаан. А они оставались в пустыне и предавались воспоминаниям о Египте. Вы можете сказать, «Моя христианская жизнь скучна и однообразна. А Библию я читаю, потому что обязан ее читать». «Смею заметить». Ваша христианская жизнь стала такой, потому что вы не стремитесь обладать всем тем, что дал вам Бог в Иисусе Христе. Вы никогда не испытывали трепетного волнения от глубокой любви к тому, кто проведет вас через все испытания, к славе и победе. Ни за какие деньги я не хотел бы оказаться на вашем месте, чтобы быть обязанным есть манну на завтрак, обед и ужин. хотя Манна когда-то и оказалась кстати, хотя и не была рассчитана на сорок лет. Итак, перед нами спасенный народ, выведенных из Египта и направляющийся в Ханаан. Однако мысли его, устремления и запросы подпитываются памятью о том, от чего Бог его избавил. Мы помним рыбу, которую в Египте ели даром, огурцы и дыни и лук и чеснок, Люди оказались в плену воспоминаний о том, от чего они были уже избавлены. В грезившейся им жизни доминировал побежденный враг, потопленный Богом в пучине Красного моря, моря смерти, где они крестились с Моисеем, чтобы чудесным образом воскреснуть и замереть на том берегу, от которого простирался путь в новую землю, в землю обетованную. Рыба, огурцы... «Лук и чеснок» — вот что занимало их мысли в пустыне. «Мы помним, мы помним», — подсказывала им память. Мысленно они все еще находились в Египте. «А вас, как искупленного грешника, что более всего тревожит? Что занимает ваше воображение и мысли? Какие у вас устремления и запросы? Куда вы мысленно держите путь?» с кем общаетесь и что делаете? Вас отлучили от всего, что вы имели в Египте? Рыба. Она в жарком климате быстро портится. Огурцы не имеют вкуса. Дыни, сладкая вода. Ну а лук и чеснок говорят сами за себя. Однако именно этим были заняты их мысли. О чем думаете вы? Что владеет вашим сердцем со дня спасения? Грех. зарождается в человеческом воображении. Сначала он появляется в виде искушения, исходящего от дьявола и вызывающего у вас некое желание. Если вы в своем воображении это допускаете, то вскоре проходит зачатие, созревание и рождение греховного намерения. Именно в этот момент, мой дорогой читатель, вы согрешили, независимо от того, осуществилось ваше намерение или нет. Вот почему Христос сказал «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» Матфея 5:28. Когда искушение становится желанием, желание намерением, а намерение действием, то оно, это действие, становится воспоминанием и, подобно картине, помещается на стене вашего воображения в картинной галерее памяти. когда впоследствии вы мысленно проходите по этой картинной галереи, то наталкиваетесь на воспоминание на стене. Оно становится искушением, которое вновь рождает желание, а то, в свою очередь, намерение. И если это намерение осуществляется, то к первому воспоминанию добавляется второе, и тогда вся эта греховная череда повторяется вновь и вновь. Думаю, вам понятен этот принцип. Вот почему, согрешая, вы всякий раз открываете дверь для нового нечестия, воздвигаете новый жертвенник для греха. оси 8.11 Итак, всякое греховное воспоминание, порождая нечистое желание, вызывает неизменное намерение, что влечет за собой дурной поступок. который становится очередным греховным воспоминанием, засоряющим вашу память. Теперь мы знаем, о чем думали израильтяне в пустыне. С одной стороны, они жили воспоминаниями о том, с чем было покончено, а с другой стороны, им нечего было вспомнить, так как новая жизнь у них еще не наступила. Какие воспоминания о Ханаане могли быть в пустыне? Никаких. Ведь израильтяне лишь что-то слышали о Ханаане, да изредка упоминали о нем в своих разговорах. У них не было личного жизненного опыта, связанного с Ханааном. Такие слова не имеют веса. Жизнь не терпит пустоты. Если вы не будете жить в силе Святого Духа, если вы не подчиняетесь пребывающему в вас Иисусу Христу, то все библейские обетования Победы, все обещания духовной силы останутся для вас лишь написанными на бумаге. Ваша память сохранит воспоминания о переживаниях, связанных только с горечью поражения. Неудивительно, что израильтянам нечего было праздновать в пустыне. О чем они говорили? О чем сыны Израилевы говорили в пустыне? Они ничего не знали о первенстве Бога в их жизни, а ведь и Он, ежедневно даруя манну, свидетельствовал им о своем присутствии. Им же, надеявшимся получить землю обетованную, ни единым словом или поступком, не признававшим его величия, ожившим только жалкими воспоминаниями о прошлом, нечего было сказать. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, «Полно вам! Все общество, все святы, и среди них Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господнего?» Числа 16.3. Вот что говорили они в пустыне. Они адаптировались к новым условиям и не допускали даже мысли о том, что их несчастливая доля станет лучше в земле обетованной. По их собственной оценке, все они были святы, все общество. Насколько святы? Достаточно святы. Насколько вы святы? Достаточно святы? Лелея воспоминания о Египте, можно ли называть себя верующими? Признавая, что свидетельство Духа Божьего вашему духу есть нечто необыкновенное, вы вправе вспомнить день своего спасения? И все же, удовлетворены ли вы своей эгоистичной жизнью, не признающей и отвергающей господство Иисуса Христа? Действительно ли вы святы? Израильтяне возмущались любому укору со стороны Аарона и Моисея, говоривших, что «народ недостаточно послушен Божьим намерениям». Ведь израильтяне, дескать, достаточно святы. Но по чьим меркам? По Божьим или по своим? Неужели и вы настолько святы? Впрочем, по собственным меркам можно быть такими всегда. В день, когда Моисей спустился с Синая со скрижалями в руках и законом праведности, начертанным перстом Божьим, он нашел своих соотечественников полупьяными, полуногими, беснующимися вокруг золотого тельца, и это были спасенные, по собственным меркам, достаточно святые. Возможно, начиная чтение этой книги, вы были тоже уверены в собственной святости и не готовы к тому, чтобы измениться. Вникните в смысл сказанного вам. Ведь о спасении необходимо будет помнить в земле обетованной. Там у вас будет законное право провозгласить, что кровь Иисуса Христа была пролита, чтобы примирить вас с Богом. Давайте помолимся. Дорогой Господь Иисус Христос, благодарю за Твое Слово, живое и всесильное, которое острее любого обоюдоострого меча. Оно проникает в душу и дух, обнажает мысли и сердечные помышления, открывает для света твоей праведности картинную галерею моей памяти. Беспомощный и жалкий, я склоняюсь пред твоим всемогуществом. Все мои блуждания по пустыне не прошли незамеченными. Всякое скрытое помышление о богатствах Египта записано на небесах. Все мое недовольство — «Услышано Богом. Я отказался от своего права первородства и проигнорировал многие твои знамения о наследии жизни вечной. Все мое прошлое — период неудач и зыбкой веры, завышенное самомнение и ропот на требования Бога, предъявленные мне. Я очень устал от подделки под настоящую жизнь, от своего фальшивого христианства. Я дальше так жить не хочу». Отныне желая войти в Ханаан, как некогда вышел из Египта, чтобы возликовать в земле обетованной. Знаю, что ты, Бог, живой и пребываешь среди своего народа. Произведи во мне твой добрый плод. Прошу во имя твое. Аминь.